Глава двадцать седьмая. «У тебя сегодня что-то с глазами?» Обиженный голосок Хэтти прервал горькие раздумья Аннабелл. В нос ударил едкий запах скипидара. Будто очнувшись, Аннабелл с удивлением заметила, что тени на полу студии удлинились. Должно быть, сеанс близился к концу. Аннабелл позировала для Елены Троянской в последний раз. «Очень жаль», — ответила она. «А что с ними?» Оте отпустила кисть, подыскивая слова. Понимаешь, в них нет искры, наконец сказала она. Не обязательно быть художником, чтобы увидеть, что Набель пребывала в печали. У её глазам, словно через окно, было видно, что сегодня в душе её царят пустота и растерянность. И так будет много дней. Дней, а может, месяцев, а может и лет. Онабель тяжело вздохнула. Я не знаю, что делать. Ничего, ничего. Хоть и положила кисть и вытерла руки об испачканный фартук. Закончим завтра. Надо было отменить сегодняшний сеанс. Слишком мало времени прошло с того ужасного дня. Её карие глаза внезапно наполнились слезами. Как представлю, что из-за меня та оказалась в тюрьме. И такая храбрая. Не могу передать, как мне жаль. "Ну что ты?" возразила она Бэл. "Я вовсе не храбрая. просто вступила из-за тебя. Ничего особенного я не сделала». «По-твоему, ничего особенного?» Возмущенная Хэтти выглядела очень забавно. «Ты чуть не прикончила того ужасного типа одним ударом. Нет, нужно было изобразить тебя Афиной, богиней войны, разящей мужчин голыми руками». Аннабелла стала улыбнулась. Афина была к тому же и богиней мудрости, а Аннабелла была далеко-далеко не мудрой. Я люблю тебя, Анабель. Его голос преследовал её с того самого утра, когда она покинула Лондон. Анабель догадывалась, чего стоило такому человеку, как Себастьян, державшему в узде все эмоции, обнажить свою душу. И всё же ответила на его признание молчанием. Вместо этого она корила себе за то, что совершила колоссальную ошибку, придя к нему в спальню. У Себастьяна не было никаких сомнений в своих чувствах. Он доказал это Наверняка разрешение на демонстрацию суфражисток добился он сам, поскольку никто из его секретарей этого не делал. Рискуя репутацией, он освободил её из тюрьмы и ничего не ждал взамен, а она нанесла ему глубокую рану. Я не знала, разве могла она представить, что её власть над ним столь огромна. "Теперь у тебя совсем мрачный вид", сказала Хетти. "Потому что я окоченела" Можно пошевелиться. Боже, конечно, двигайся, всплеснула руками Хетти. Не хочешь взглянуть на себя? Она была сгибала и разгибала затёкшие руки. А можно? Не принесёт ли это несчастья? Как же примета не смотреть на портрет, пока он не закончен? Ерунда, сказала Хетти. Сказать по правде, это всё выдумки художников. Знаешь, бывают такие трудные клиенты, которые каждый час норовят взглянуть на холст. Вот художники и придумывают всякое, чтобы их отпугнуть. А ты вела себя образцово, так что можешь созерцать. Аннабелл осторожно обошла тесно стоящие мольберты и мраморные бюсты, стараясь ничего не задеть юбками. Когда она, наконец, присоединилась к Хэтти у высокого мольберта, ее изумлению не было предела. Она словно глянула в волшебное зеркало. На картине ее черты были переданы с поразительной точностью. Но кисть Хэтти ухватила и всё, что обычно она была, старательно скрывала. «Так вот какой ты видишь меня», — потрясённо произнесла она. Хэтти развязала фартук. «Ты здесь такая, какой, думаю, могла бы быть», — сказала она, — «если бы осмелилась. И именно такая, какой хотела бы стать я». «Вот такой?» «Да, хотя бы раз в жизни». «Подожди, пока портрет не будет закончен. Обещаю, что он будет ослепителен». «Еще ослепительнее», — тускло произнесла Аннабелл. «О, да», — сказала Хэтти. «Понимаешь, эта картина непременно должна быть ослепительной, чтобы произвести фурор в гостиной Джулиана Гринфилда». Он согласился устроить торжественный показ во время важной деловой встречи через несколько дней. При мысли о том, что десятки мужчин увидят ее в таком виде, — Вот Елона Бэл пробежала дрожь. Как хорошо, что она не вращается в деловых кругах. Студия Хейти в школе рисования Раскина находилась всего в миле от гостиницы Рендельф. Поэтому девушки решили немного прогуляться. Подруги не спеша шли по Хай-стрит, миссис Форсайт и охранник Хейти следовали по пятам. Для зимнего дня было необычайно тепло. Прекрасные шпили Оксфорда и башни из песчаника чётко вырисовывались на фоне постепенно темнеющего неба. В груди Анабель разлились благодарность и упоение. Стоило ей взглянуть на знакомые стены колледжа медового цвета и серые свинцовые крыши. Ветина чуть было не лишилась всего этого. "Хэти", спросила Анабель, стараясь говорить тихо. "Чья это была идея обратиться к герцогу, чтобы освободить меня?" Вчера, приехав в Оксфорд, Она был ещё не пришла в себя окончательно, находясь в каком-то оцепенении. Подруги взволнованно перешёптывались, а она говорила очень мало, чтобы не пришлось лгать, если спросят, где она провела ночь. "Катрионы", ответила Хетти. "Профессора Кембла не было, он как раз в это время уехал в Кембридж, и она сказала, что нужно обратиться к герцогу". "Ну почему? Ты же знаешь Катриону", сказала Хетти, пожав плечами. «Разве поймёшь, что у неё в голове?» «Но она настаивала, и ведь оказалась права. Вы с ним знакомы, и как джентльмен он был просто обязан прийти на помощь. Признаюсь, сначала я не очень-то верила в успех, но герцог не колебался ни секунды». Её лицо приняло хитроватое выражение заправской сплетницы. «А сегодня утром я узнала, что он освободил ещё дюжину суфражисток. Слышала?» Что-то внутри она была похолодела. «Ага». "Дюжину", сказала она. "Что за чепуха? Кто тебе это сказал?" Хэттинах хмурилась. "Леди Мейбл, не знаю, откуда она узнала. Тоже от кого-нибудь. Земля слухами полнится". Лицо Хэтти стало серьёзным. "Анабель, я уже говорила тебе, но поверь, если бы у Монтгомери ничего не вышло, я бы пошла к отцу и умоляла бы его помочь". "Знаю, милая", рассеянно ответила Анабель. Этого ещё не хватало. Слухи о Милбунке и вмешательстве Себастьяна, гуляющие по Оксфорду, не сулили ничего хорошего. Мощный грохот прокатился по небу и отозвался дрожью в теле Анабель. Хэтти взвизгнула: "Быстрее, сейчас хлынет". Она поспешила вперёд, спасаясь от первых брызг дождя, словно испуганная кошка. Не прошло и двух дней, как вслед за слухами последовали неприятности. Мрачное предчувствие возникло у Анабель, как только она обнаружила в почтовом ящике конверт без надписи. Сама мисс Элизабет Вортсворт, ректор колледжа, вызывала её к себе. Письмо выскользнуло из дрожащих пальцев. Последний раз Анабель была в кабинете ректора сразу после поступления, когда та лично похвалила её. Тогда её сердце колотилось от волнения в преддверии новой жизни. Теперь же оно выскакивало из груди от страха. «Я сразу перейду к делу», — сказала мисс Ворсворт, как только Аннабелл уселась. Умное лицо начальницы стало серьёзным. «Мне сообщили, что в прошлую пятницу во время демонстрации в поддержку избирательного права для женщин на парламентской площади в полиции задержана студентка леди Маргарет Холл. Это правда?» «Меня исключат». Комната поплыла перед глазами. Аннабелл смогла лишь молча кивнуть. В ясном взгляде мисс Ворцвард читалось некоторое беспокойство. «С вами хорошо обращались?» «Вполне приемлемо, мисс. Рада это слышать», — сказала мисс Ворцвард. «Тем не менее, ситуация весьма непростая. Как вам известно, в вопросе высшего образования женщины сталкиваются с противодействием на каждом шагу. Ваше собственное поведение всегда отражается на всех женщинах, получающих высшее образование». и на нашем учебном заведении в целом. Понимаю, мисс. Скандалы греют на руку нашим противникам, продолжала мисс Вортсворт. Поэтому во время нашей первой встречи я настоятельно советовала вам уважать доверие, которое мы вам оказали, несмотря на то, что стипендию вы получаете от политической организации. Слова начальницы долетели до Анабель как бы издалека. Меня исключают, произнесла она. Лицо мисс Уортсворт на мгновение смягчилось. "Нет, но с сегодняшнего дня вы временно отстраняетесь от занятий". Анабель подавила горький смешок. "Отстраняетесь от занятий". На деле для неё это означало, что придётся вернуться в деревню в дом кузена. Как бы безобидно ни звучали слова ректора, для Анабел они означали крушение мечты. Даже если изгнание лишь временное. У девушки не было родового поместья, куда она могла бы удалиться. В данный момент у неё не было ничего. Она Бэл старалась держаться прямо, как будто таким образом надеялась избежать краха. Нельзя ли узнать, когда меня восстановят? Мис Ворсворт покачала головой. Мы проведём расследование. Обычно оно завершается в пользу студентки, когда слухи уже улягутся. Она Бэл достаточно разбиралась в слухах. Ей было совершенно ясно, что происшествие не забудется в течение многих лет. Она была арестована и заключена в тюрьму. Она безродная девушка, которую никому защитить. Она едва не помнила, как добралась до дома, поднялась по узким скрипучим ступенькам. Она долго стояла в дверях и смотрела на крошечную комнату: узкая кровать, узкий письменный стол, маленький шкаф, в котором помещались её немногочисленные вещи. четыре месяца у неё была своя комната. Трудно представить, что скоро всё это закончится. Сквозь стройки дождя, стекавшие по окну Ландо, Себастьян едва различал серые очертания Букингемского дворца. Зрелище навевало на него тоску. Когда пройдут выборы, и его брат вернётся домой, он непременно отправится в отпуск. Куда-нибудь в уединённое и тёплое место. Греция. Чёрт, нет». только не Греция. Мангомери понял, что королева не в духе, едва вошёл в апартаменты её величества. Её плотная фигура казалась напряжённой, словно мышловка, готовая вот-вот сработать. Врождённость королевы ощущалась даже на расстоянии, и это не могло не тревожить. "Сначала все эти фермеры и хлебные законы", произнесла её величества, кинув извитительный взгляд на его последний отчёт. Теперь вы настаиваете на том, чтобы Бикенсфилд как можно чаще выступал на публике в ратушах. Не удивлюсь, если дальше вы посчитаете необходимым предоставить избирательное право рабочим. Примечание. В Англии активным избирательным правом обладал лишь незначительный круг лиц, в частности по причине высокого имущественного избирательного ценза. Конец примечания. Такого предложения вы не найдёте в моей концепции, ваше величество. Прямую нет, сказала она езвительно. Но полагаю, всё к тому идёт. Подумать только, выступать в ратушах. К тому же, Бикенсфилд с его телосложением никак не сможет придерживаться предложенного вами чудовищного расписания. Значит, я пребывал в заблуждении, ответил Себастьян, полагая, что если он баллотируется на пост премьер-министра, то вполне способен общаться со своими избирателями. Как только эти слова вылетели у него изо рта, Монгомери понял, что они прозвучали через чур саркастически. Он поражался сам себе. Самообладание покинуло его, да ещё на важном стратегическом совещании с королевой. Её величество казалась не менее удивлённой. Её глаза сначала расширились, а потом сузились, превратившись в холодные щёлки. Учитывая, сколько много поставлено на карту для страны и для вас лично, я думала, что вы как никто заинтересованы в победе на этих выборах, произнесла она. Мангомери медленно выдохнул. Я заинтересован. То, что я предлагаю, лучшая стратегия для победы. Ваша стратегия вполне может обеспечить победу в выборах, согласилась королева. Но это не будет победой партии. Не понимаю, ваше величество, Победе Тори мало пользы, если де-факто партия перестанет быть партией Тори. Он никогда не понимал желания идти к победе окольными путями. Королева встала. Монгомери тоже поднялся, и она принялась расхаживать перед ним с сердитым видом. Я считала вас человеком с твёрдыми принципами. Теперь же вижу, что результат вы ставите выше принципов. О, нет. Мы не потерпим оппортунистов в своих рядах. Сибостян сжал кулаки за спиной. И всё же ни одно из моих предложений не идёт вразрез с моими принципами. Королева замерла. Она медленно повернулась к нему, что привело бы в ужас менее сильного человека. Значит, всё хуже, чем мы думали, холодно сказала она. Так вы оказываетесь либералом, Монтгомери. С таким же успехом она могла назвать его предателем. Они смотрели друг на друга с разных концов зала, настороженно пытаясь угадать, как поведёт себя противник. Когда королева заговорила снова, её тон был ровным. В день вашей первой аудиенции со мной вы были юным 19-летним герцогом с глазами взрослого. Тогда я увидела в вас что-то. По правде говоря, вы напомнили мне Альберта. Он тоже был спокойным и тихим. У него был непоколебимый моральный кодекс, и он предпочитал поступки словам, качество, которое в наше время очень редко встречается в мужчинах и которое я очень ценю. Скажите, вы никогда не задумывались, почему после развода неприятности обошли вас стороной? Примечание. Альберт, муж королевы Виктории. Конец примечания. Себастьян наклонил голову. Я всегда знал, что моя репутация находится под вашей надёжной защитой. За что я вам искренне признателен. Королева презрительно усмехнулась. Мы не могли допустить, чтобы порочная безмозглая девчонка погубила столь выдающегося деятеля. И всё же мы слышали, что на прошлой неделе вы вступились за суфражисток. Они же злобные, глупые создания, и все как одна поддерживают Гладстона. Ах, вот в чём дело. Так-так. Вот в чём причина недовольства её величества. Однако к тоже задался Герцик вопросом: кто мог донести новость до Букингемского дворца да ещё в столь короткий срок? Тут он понял, что небольшая заминка сказала королеве всё, что ей нужно было знать. На лице королевы появились следы ярости, глаза злобно прищурились. Он рассердил её не на шутку. Моё участие в этом деле было частным. а отнюдь не политическим», — ответил Монгомери. Королева одарила его ледяным взглядом. «Мы далеки от того, чтобы вмешиваться в личные дела наших подданных, особенно в дела тех, кто стал личным разочарованием для нас». Она потянулась за колокольчиком. «Мадам с этими женщинами обращались как с преступницами и содержали в условиях совершенно неподходящих для женщин». Королева смотрела на него так, как будто совсем его не знала. Уж не предлагаете ли вы поощрять их деятельность? Вам ли не знать, что когда женщине дают волю, она не знает меры? Женское сердце жестокая штука. Мы советуем вам, Монгомери, хорошенько поразмыслить о том, каким принципам вы привержены, к чему стремитесь. Если уважение королевы не является для вас стимулом, то позаботьтесь хотя бы о своём родовом гнезде. Раздался холодный звон колокольчика. Аудиенция была окончена. Его предупредили, его приструнили. Но что по-настоящему поразило Себастьяна, так это то, что ему было решительно всё равно. Отстранена Хэтти была потрясена. Люси и Катрион, казалось, потеряли дар речи. Крошечные сэндвичи на многоярусных тарелках перед ними были забыты, как и бутылка шампанского, которую Хэтти заказала в честь завершения накануне работы над Еленой Троянской. Да. сказала Анна Белл. «Но скоро меня восстановит». Она выехала из леди Маргарет Холл сегодня утром. Чемоданы уже были оставлены на хранение в крошечной комнатке небольшого домика миссис Форсайт в Джеррико. «Как же так?» — бушевала Хэйти. «И все из-за меня. Оставайся у нас. Тетя будет только рада». «И у нас есть комната для гостей», — сказала Катриона. «Отец даже не заметит твоего присутствия». Поставим раскладушку у меня в гостиной, предложила Люси. Спасибо, сказала она Бэл. Это очень великодушно с вашей стороны. Ну как вы не понимаете? Если меня отправляют подальше из-за того, что я порочу колледж, вам не стоит появляться в моей компании. Это правда, резко сказала Люси. Поэтому тебе следует остановиться именно у меня. Меня не заботит репутация. Патрионы и хатти притихли. Атмосфера в роскошной комнате стала напряжённой. Анабель поднялась на ноги. "Люси, знаю, ты считаешь себя паршивой овцой, но не хочешь же ты навредить своему делу". Нежное лицо Люси вытянулось и приобрело решительное выражение. "Неужели ты думаешь, что я отвернусь от тебя? Ты оказалась в тюрьме из-за нашего дела, которое я обязала тебя поддержать. Так что именно я несу ответственность за случившееся". Оставайся в Оксфорде. У меня вместе мы справимся. Эти крупицы надежды, возможно, были даже хуже, чем пустота отчаяния. Люси. Все оксфордские суфражистки, девушки из знатных семей. Что если слухи обо мне дойдут до их отцов? Тогда у вас будут проблемы. Сердитая морщинка пролегла между бровями Люси. Бросать товарища в беде весьма вредно для боевого духа войска. Ведь любая из нас могла бы оказаться на твоём месте. Вовсе не любая. Ни одна аристократка не ударила бы полицейского кулаком в нос. Мы всё-таки не солдаты, сказала Аннабель. И не закрываем товарищей от пули грудью. Мы женщины, и нас оценивают прежде всего по нашим туалетам и репутации, а не по нашей храбрости. Поверь, тебе будет легче поддерживать боевой дух войска, если я исчезну. Оставив замолчавших в растерянности подруг, Анабель вышла из отеля Рендельф в холод унылого утра. Быстрым шагом она шла по бульвару Сент-Джайлс, направляясь к арочному входу в Сент-Джонс, где у неё оставалось ещё одно последнее дело. Дженкинс сидел за столом, зарывшись в бумаги. На левой стороне головы волосы встали дыбом, будто за них он пытался силой вытащить из глубин разума одну из своих блестящих идей. При виде до боли знакомой картины рабочего хаоса в его кабинете Анна едва сдержала слёзы. Мис Арчер Дженкинс сняла очки и недоумённо моргнула. Знакомые жесты дозвались болью в сердце Аннабель. "Не припоминаю, что просил вас прийти сегодня. Могу я войти, профессор? Пожалуйста". Только когда она заняла своё место, он, нахмурившись, оглянулся на закрытую дверь. А где же ваша шумная компаньёнка? Боюсь, мне придётся отказаться от должности помощника, сообщил онабл. Лицо Дженкинса стало строгим, и она поняла, что он покинул древнюю Грецию и очутился в реальном мире. Вкратце она рассказала ему о произошедшем, опустив ту часть, которая касалась Себастьяна. Вот так номер, сказал Дженкинс, когда онабл закончила. Много шума из ничего. Но в данных обстоятельствах, видимо, ничего не поделаешь. Она был кивнула, чувствуя, как гаснет последняя искра надежды. Джимкинс снова надел очки и откинулся на спинку стула. Но как же я могу отпустить вас? Вы так замечательно справляетесь с обязанностями. Она слабо улыбнулась. Благодаря вам, я буду очень скучать по работе с вами. Он на мгновение замолчал. Вы ведь хотели бы остаться моим помощником? Да. Она сказала это сразу без колебаний. О, если бы только это было возможно. При одной мысли о возвращении в унылый Чёрливуд ей хотелось завыть. А хотели бы остаться в Оксфорде? спросил Дженкинс. Может, теперь вам будет неприятно находиться здесь? Моё самое большое желание остаться, сказала она. Просто у меня нет такой возможности. Такая возможность есть, сказал Дженкинс. Вы могли бы выйти за меня замуж?